Ну и дива, Девушка все еще не могла опомниться после этого визита. Она ведь даже не представилась. Вроде бы не хамка, просто богатая женщина. Мое имя она знает, этого ей и достаточно. Она и сама не понимала, то ли оскорбилась таким отношением, то ли ее позабавили такие странные манеры заказчицы. Зато... Она прекрасно знает, что ей нужно, и здорово торговалась в мою пользу. Саша достала из кармана скомканные деньги, пересчитала их, даже понюхала, посмотрела на свет. Но доллары были самые настоящие, никакой фальши она не заметила. Девушка вернулась в комнату и положила деньги в картонную коробку, стоявшую в углу стола. Здесь она хранила документы, записные книжки, а также деньги на хозяйство. «Теперь-то можно уплатить алименты. Но где же Федор?» Раздраженно подумала она. «Черт бы его взял, когда нужно, где-то шатается. Глаза бы на него не глядели. Вот представляю, как он удивится, когда я дам ему денег и пошлю в суд. Пусть после этого попробует на меня накричать». Потом ее мысли приняли другое направление. Ей стало жалко отдавать Федору такие деньги. Но что оставалось делать? Иначе пострадают ее родители, а уж такого допускать нельзя. И почему всегда приходится думать о других? Измученно спросила себя Саша. Тысяча долларов. Пустяковый заказ, а потом такие деньжищи. О, Господи! Да я в жизни таких денег не видела. Хотя бы костюм себе купить приличный, духи. Мне скоро двадцать восемь, а я все еще бегаю в джинсах, как подросток. Саша сегодня особенно остро почувствовала свою затрапезность, когда рядом с нею стояла эта нарядная, надушенная, ухоженная женщина. И ведь она была намного старше Саши, а выглядела куда эффектней. «Ладно, посмотрим», — неизвестно кому сказала Саша и повернулась к картине. «Все-таки тысячу долларов быстро не истратишь». Она перенесла картину на большой мольберт, включила верхний свет и внимательно осмотрела поле своей деятельности. Прежде всего Саша обратила внимание, что обратная сторона холста была покрыта густым слоем бурой пыли. Сперва девушке даже показалось, что это холст такого цвета. И только перепачкавшись в пыли и несколько раз чихнув, Саша поняла, в чем дело. «И эта дама прижимала ее к себе», — фыркнула девушка. «Господи, в каком же сарае висело этакое сокровище?» Она осторожно протерла картину влажной тряпочкой с лицевой стороны и с изнаночной слегка подсушила и с трудом сняла раму. Рассохшееся дерево слегка треснуло. — По крайней мере, в том сарае было сухо, — буркнула Саша. — А то бы все сгнило. Может, там было даже слишком сухо? — Ух, уж эти мне богатые коллекционеры! Повесят вещь куда попало, а потом удивляются, что картина умирает. Она задумалась, как поступить дальше – снять копию или ограничиться парой снимков. В конце концов махнула рукой. Цвет на картине неинтересный, так что даже если фотография его исказит, беды не будет. Она хорошо помнила завет своего академического преподавателя, который обучал ее технике и технологии живописи. Прежде чем приступить к реставрации – Постарайтесь сделать копию, — говорил студентам этот лысый розовый человек. Мало ли что может случиться. Потом хотя бы сможете все восстановить. Саша отыскала свой кодок, обыкновенную мыльницу, с которой она почти не расставалась в Питере, получше осветила полотно, нашла нужный ракурс и сделала парочку снимков. И только потом приступила к основной работе. Еще раз осмотрела картину, изучила фактуру. Картина была написана маслом, судя по всему, густым, почти неразведённым. В углу, как показалось девушке, была проставлена подпись черная закорючка» и дата. Взяв лупу, Саша еще раз изучила это место, то и дело поминая недобрым словом того, кто так залакировал полотно. Желтый лак мешал его как следует рассмотреть. Наконец Саше удалось определить, что в углу черной краской обозначены две цифры — 7 и 6. Подпись не поддавалась расшифровке. О, Боже! Саша не верила своим глазам. Картина 76-го года? Ей всего 22, а выглядит она. Итальянцы 15-16 веков И те сохранились лучше. Вот что значит, люди десятилетиями учились смешивать краски, прежде чем их допускали к работе. А у нас все просто. Краски продаются в любом магазине, сплошная химия. Вот все и желтеет, темнеет. Получается, Бог знает что. Посокрушавшись еще немного, Саша надела резиновые перчатки. Взяла паралоновую губку, смочила ее растворителем, слегка отжала и приступила к работе. Провела губкой один раз, другой. Лак был наляпан таким толстым слоем, что это не произвело никакого эффекта. Но Саше показалось, что краски стали ярче. А все-таки ничего, симпатичная работа, подумала она, разглядывая картину, чья она интересна, мадам. Держалась за нее, как за врубеля или шагала. Это кто-то наш, советский. Или эмигрант? Местность-то наша, русская. Похоже, это Средняя Россия или Подмосковье. Она основательно пропитала губку растворителем и тщательно промазала картину сверху донизу. Процесс пошел, но очень медленно. Саша вздохнула отложила губку, сняла перчатки и закурила, отойдя к окну. Она решила выждать пару минут, чтобы лак растворился, а потом снять его окончательно. Девушка курила и смотрела в окно. Хотя ноябрь только начинался, морозы стояли нешуточные. В темном небе висел огрызок убывающей луны, во дворе под фонарем металась поземка. Саша вспомнила, что Федор убежал из дома в одной куртке из поддельной кожи, даже без шапки. И ей стало его жаль. «Где он сейчас носится, бедный?» — подумала она даже с какой-то нежностью. «И не знает, что я уже решила все проблемы. Нет, эту даму мне просто Бог послал». Она погасила сигарету и вернулась к картине. Оглядела ее и осталась довольна результатом, Лак, судя по всему, совсем размягчился. Достаточно было несколько взмахов губки, чтобы снять его окончательно. Саша снова надела перчатки, вооружилась губкой, смочила ее, провела по холсту один раз, другой — третий и вскрикнула, отскочив от мольберта. На профессиональном жаргоне то, что произошло, называлось «зажарить картину». Саше никогда не случалось ни делать этого, ни видеть, и поэтому она была совершенно потрясена. Краски темными ручейками стекали по холсту, собирались внизу мольберта и медленно капали на пол. Девушка опомнилась, бросилась к полотну, но не знала, что делать, как остановить этот процесс. Подхватив на палец каплю краски, она с ужасом вгляделась, растерла ее, понюхала. «Да что же он делал?» Плачущим голосом воскликнула она. «Чем же он писал?» Толстый слой лака помешал ей своевременно определить, какими именно красками была написана картина. Но теперь-то она видела, что писали ее не маслом. Под лаком скрывалась густая гуашь. Эту краску на водной основе лаком никогда не покрывают но ее и на холсте не пишут. Саша даже помыслить не могла, что столкнется с этой предательской краской, иначе бы даже не притронулась к растворителю, вообще бы не взялась за реставрацию».